Глава 2 Петр заболел, простудился во время наводнения, когда, вытаскивая из подвалов имущество бедных, стоял по пояс в воде. Сперва не обращал внимания на болезнь, перемогался на ногах, но 15 ноября слег, и лейб-медик Блюментрост объявил, что жизнь царя в опасности. В эти дни судьба Алексея решалась. В самый день похорон кронпринцессы 28 октября, возвратясь из Петропавловского собора в дом сына для поминальной трапезы, Петр отдал ему письмо, объявление сыну моему, в котором требовал его немедленного исправления под угрозой жестокого гнева и лишения наследства. «Не знаю, что делать» говорил царевич приближенным. Не счету ли принять, да с нищими скрыться до времени, отойти ли куда в монастырь, да быть с дьячками, или отъехать в такое царство, где приходящих принимают и никому не выдают. Иди в монахи, убеждал адмиралтейт советник Александр Кикин, давний сообщник и поверенный Алексея. Клобук не прибит к голове гвоздем. Можно его и снять. Тебе покой будет, Как ты от всего отстанешь. Я тебя у отца с плахи снял, Говорил князь Василий Долгорукий. Теперь ты радуйся. дело тебе ни до чего не будет. Давай писем отрицательных хоть тысячу. Еще когда что будет, Старая пословица, улита едет, коли-то будет. Это не запись с неустойкою. — Хорошо, что ты наследство не хочешь, — утешал князь Юрий Трубецкой. — Рассуди! Через золото слезы не текут ли? С Кикиным у царевича были многие разговоры о бегстве в чужие края, чтобы остаться там где-нибудь, ни для чего иного, только бы прожить, отдалясь от всего в покое. «Коли случай будет, — советовал Кикин, — поезжай в Вену к цесарю, там не выдадут. Цесарь сказал, что примет тебя как сына, а не то к папе, либо ко двору французскому. Там и королей под своей протекцией держат, а тебя бы им было невеликое дело». Царевич слушал советы, но ни на что не решался и жив за дня в день до воли Божьей. Вдруг все изменилось. Смерть Петра грозила переворотом в судьбах не только России, но и всего мира. Тот, кто вчера хотел скрыться с нищими, мог завтра вступить на престол. Внезапные друзья окружили царевича, сходились, шептали, шушукались. Ждем, подождем, а что-то будет. Вынется, сбудется, а сбудется, не минуется. Доведется и нам свою песенку спеть. И мыши на погост кота волокут.